Ойли Нокс, Вера Эристави, Дневник Смерти, Фортуна. Пролог. Проклятый сон, липкий, тягучий, не отпускал. Никита смотрел в потолок и тяжело дышал, пытаясь избавиться от ночного кошмара. Видение, которое являлось ему во сне каждый год в одну и ту же ночь 7 июля, парализовало. Ник не мог двигаться, не мог убежать, не мог ничего изменить — Она снова и снова умирала у него на руках. Девочка, беззащитный подросток, которого он не мог спасти. Светлые кудрявые волосы, пухлые розовые щеки. Ник мог поклясться, что она кого-то ему напоминала. Он был в этом уверен. В его окружении не было детей. Во сне было жарко и душно. Все было в тумане или даже в дыму. Испарина на лбу появлялась то ли от жара, то ли от страха. И снова это чувство безысходности, липкое, обволакивающее, заставляющее конечности не неметь, а горло сжиматься от беззвучного крика. Никита готов был отдать все, что угодно, лишь бы это прекратилось. Всю свою жизнь, каждый год он видел один и тот же сон, с одним и тем же итогом, и конца этому кошмару не было.